Глава двадцать «Хорошая сегодня ночь!» Айвилк разглядывал чистое ночное небо и луну, которая, подобно огромному глазу, наблюдала за миром. Доводилось даже слышать мнение, что луна — ничто иное, как глаз вечности, и что, если присмотреться к ней, то можно увидеть огромную спираль. Но сам Айвилк, сколько не всматривался в луну, не видел на ней ничего такого. Он лежал на крыше, заложив руки за голову, и наблюдал за тем, как плывут едва заметные облака, и даже то, что холодало, не слишком ему мешало. Ночью уже начинались заморозки, и порой вода к утру покрывалась тонкой ледяной корочкой, что было отдельной вещью, которая веселила и интересовала демонического зверя. На двенадцатом витке не было зимы и температура варьировалась от жарковатая до невыносимая парилка. Так что Морозец, наоборот, бодрил и нравился Айвелку. Он уже несколько недель жил среди людей, и все это время старался не попадаться им на глаза. О нем знали многие. Глава Крейн самолично заявил, что в доме появился новый боец. Правда, тактично умолчал о том, что Айвелк — демонический зверь из нижних витков а не зверо Учитывая, что большинство местных зверолюдей вообще в глаза не видели, эта ложь сработала, но даже так лис старался лишний раз днем не появляться. В крепости днем он лишь спал, в остальное же время незаметно патрулировал территорию и дороги по поручению главы. За это время он успел наткнуться на нескольких разбойников и разобраться с ними, но это мало на что влияло. Провинция находилась на грани голода из-за огромного количества беженцев, да и глава подозревал, что Альянс Тени специально финансирует группировки сброда, чтобы те нападали на нас. Проблема была лишь в том, что все они были слишком разрознены, и истории, которые он выбил, были одна похожа на другую. Странные люди предлагали деньги, алхимию и оружие в обмен на грабежи местных земель. В Гарут стекались бандиты не только из этой провинции, но и из соседних. Люди Гаррона из павильона Несокрушимых Врат тоже периодически сталкивались с ними, патрулируя окрестности. Для этого воины маскируются под торговцев или путников, и это рабочая тактика, которая позволила немного обезопасить дороги, но проблему это все еще не решало. Бандитов слишком много, и новые группы регулярно на кого-то нападали но хуже всего другое, по окрестным городам стали активно пускать слухи о том, что Горуд нынче захвачен бандитами и туда отправляться чистое безумие, что дом Крейн и стоит за всеми этими нападениями, наживаясь на торговцах. Айвил лично слышал подобные разговоры, причем некоторые прямо в Горуде, но тут было проще, и тех, кто разносил эту ложь, хватали. И опять же. Часть из них были купленными людьми, которым платили за это, но кто платил и как? Гарона пыталась устроить засаду на заказчиков, но тщетно. Те просто не приходили навстречу. Айвилл все прокручивал эту информацию в голове и понятия не имел, что с этим делать. Порой он вообще задавался вопросом, а что я вообще тут делаю? В такие моменты он даже доставал контракт, который выкрал глава Крейн и отдал ему. Вот так просто, без всяких условий. Да, он предложил работу и новый дом, но ведь ничего не мешало Айвилку сейчас просто взять и уйти. Сбежать за десятки провинций и быть свободным. Но в такие моменты возникал другой вопрос. А дальше-то что? На самом деле ему нравилось тут. И речь не только о верхних витках с его голубым небом и луной, а о самом доме Крейн с его людьми. Никто из местных не называл его псиной даже за глаза, а некоторые, в основном старшие офицеры, даже были с ним дружелюбны. Это всегда вызывало в Айвилке смешанные чувства. С ним редко бывали дружелюбны, и это была еще одна из причин, почему он не любил показываться людям на глаза. Он не знал, как реагировать на это. Местные даже относились с пониманием, что он всегда ест один. Первое время он просто воровал еду из столовой, а в какой-то момент ему стали просто оставлять готовые порции. Как Айвилк узнал потом, это глава Крейн распорядился, когда услышал. Удивительно, как этот человек с пониманием относился к странностям Айвилка и не требовал от него того, что он бы не хотел делать. Все это было таким странным, словно один сон, который никак не хочет закончиться. Вздохнув, Айвилк вскочил на ноги и размял затекшую спину. Осмотрелся и удовлетворенно хмыкнул. Крепость была погружена в тишину, лишь небольшие группки воинов патрулировали территорию и часовые наблюдали за окружением. Один из них, стоящий на одной из башен, заметил демонического зверя и помахал ему рукой. Айвилк смутился и помахал в ответ. Это был Гатар, и его часто ставили на эту башню. Закончив с разминкой, Айвилк отправился в свое собственное патрулирование. Он тенью перескочил на крепостную стену и оглядел город. Тут, на центральных улицах, было еще достаточно много жизни. Особенно рядом с питейными заведениями, где отдыхали солдаты в увольнении. Он проскочил по крышам вдоль широких улочек, разглядывая людей, и вместе с этим оставаясь незаметным. Даже сильные воины вряд ли бы его обнаружили, пока он был един с тенями. Во время патрулирования он ненадолго задержался перед большим строящимся зданием. Оно очень сильно отличалось от окружающих домов, и, по слухам, это место в будущем станет павильоном цветов. «Интересно, а меня там будут обслуживать?» — задумался он, разглядывая яркую арку, что привлекало взгляд. Человеческие женщины были ему совсем не противны, даже наоборот. Большую часть своей жизни он был единственным представителем своей расы, так что нет ничего удивительного, что его предпочтения формировались на основе окружения. И даже сейчас он невольно представил себя в объятиях пышногрудой красотки с бархатной кожей, что поит его вином и расчесывает шерстку. Но долго это не продлилось. Он быстро тряхнул головой, прогоняя лишние мысли, и вернулся к патрулированию. «Мы подожжём дом», — донёс едва слышный шёпот неподалеку. «А если нас заметят? все будет нормально. У меня есть амулет для отвода глаз. Да и вообще, все будут смотреть на пожар». Айвил быстро определил источник голосов и переместился туда. Там где-то между переулками стояло трое парней с бутылками в руках. «Но там стражники. Мы будем между домами». У западной стены они подходят совсем близко. Западная стена. Айвилк быстро прикинул, что у западной стены, и понял, что там находятся амбары с пшеницей. Они хотят сжечь провизию. А ты уверен, что мы докинем бутылки через стены? Да, используем, прощу. Я раскручу и перекину, а затем мы сбежим. Сволочи. Тут даже Айвилк разозлился. Он, как никто, знал, что настают трудные времена, Провинция готовится к зиме, и есть опасения, что уже к ее середине пищи начнет не хватать. Да действительно серьезных проблем еще было время, но слухи специально разносились, чтобы посеять панику. А тут еще сгоревшие амбары с едой. В идеале стоило бы всю провизию поместить в пространственный карман, но простые кольца имеют слишком малый объем, а грузовые стоят очень дорого, чтобы использовать их для такого. Те, что имелись в доме Крейн, постоянно использовались для перевозки больших партий товаров и не могли просто лежать, заполненные едой. — И что это вы собрались тут сжечь? — спросил Айвилк, нависнув над людьми зловещей тенью. Те тут же испуганно отшатнулись, задрав головы наверх. Один из них попытался вытащить меч, но разница в возвышении с Айвилком была слишком огромной, чтобы дать отпор. Рука вместе с оружием была отсечена и упала на землю, а Айвилк все еще стоял на крыше, обнажив свое оружие, источающее черную дымку. «Мне повторить вопрос?» Руку он отсек тому, кто уверял товарищей, что все будет хорошо. И это тоже отлично работало. Сомневающиеся в один миг потеряли вообще какое-либо желание сражаться. «Пшеницу! Нам приказали сжечь пшеницу!» — послышалось в ответ. «Кто приказал?» «Я!» Раздалось у самого уха Айвилка. Это говорил не один из строицы, а кто-то другой. Тот, кого Айвилк даже не почувствовал. Тело среагировало быстрее, чем разум, и демонический зверь успел блокировать атаку незнакомца, но даже так его отбросило на противоположную крышу. Он приземлился на ноги и тут же встал в боевую стойку, увидев на противоположном конце темную фигуру в красной маске смеющегося демона. Неудавшиеся поджигатели тут же побросали бутылки, подхватили своего раненого товарища и потащили прочь. Авилку очень хотелось им помешать, но он не сводил взгляда с нового противника. Тип в маске тоже источал темную дымку, что говорило об использовании демонических техник стихии тьмы. «Коллега!» хе. Осклабился Айвилк, разглядывая противника. Тот был вооружен коротким одноручным мечом на пол ладони длиннее, чем кинжалы самого зверя. — Работаешь на Альянс? — спросил Айвилк, пытаясь оценить уровень силы противника, но, к сожалению, неудачно. Тот умело скрывал свою ауру и, казалось, вообще не отличался от обычного человека, но, учитывая силу удара, по возвышению он был не ниже самого Айвилка. «Ага», — ответил он, словно смеясь. «Один из отряда неминуемой смерти? Ты об этом слышал, маленький песик?» Услышав это, Айвилк невольно дернул пастью. «Бесит! Как же бесит!» «Видимо, Альянс Тени не учит своих людей вежливости», — пытаясь сохранять видимое спокойствие, сказал Айвилк, но внутри него все так и бурлило. «Что ж...» «Думаю, что это придется сделать мне!» Он бросился вперед, превратившись в размытую тень, и в мгновение ока преодолел расстояние между ними. Тип в маске отступил, отражая кинжалы Айвилка. «А ты неплох, песик!» — насмешливо заявил противник. «Да-да, болтай!» — прорычал Айвилк, осыпая того ударами. Айвилку пришлось признать, что вражеский боец Хорош настолько же, насколько и он сам. Контратаковал, стоило появиться хоть намеку на брежь в защите, и отступал, когда сам открывался. Они скакали по крышам, обмениваясь ударами словно две тени, и все это происходило практически в абсолютной тишине. Даже оружие, покрытое тьмой, гасило звуки, высекая лишь черные искры при столкновении, что растворялись в ночном воздухе. Техника демона скрытности, коварный шаг. Айвилк оказался у противника за спиной и тут же ударил между лопаток. Но фигура мужчины в маске превратилась в дымку, распадаясь в воздухе. А сам он возник в паре метров справа, нанося прямой колющий удар. Айвилк успел его отбить, сместить чуть в сторону и вверх, но кончик лезвия все равно рассек шерсть и кожу чуть ниже левого глаза. — цокнул языком демонический зверь и коснулся пальцами кровоточащие раны. Неплохой удар, но это было опасно, и, видимо, мне стоит стать серьезным. Песику больно, съязвил противник, не скрывая своей насмешки. Айвил не видел его лица, но не сомневался, что тот улыбается, наслаждаясь тем, как сильно его задевает это оскорбление. Ага, песику очень больно. В этот раз Айвелк стал серьезным. Он рванул вперед, и был подобен не тени, а черному копью, что врезалось во врага, отбрасывая его назад. Тот тоже перестал играться и применил сложную технику тьмы, отчего в Айвелка устремились сотни черных шипов. И вот тут внезапно демонический зверь понял, что его противник специализируется вовсе не на ближнем бою, как показалось. Черных шипов было так много, Что отразить их все, Айвилк не мог чисто физически. Пришлось отступать. В одночасье один из домов превратился в руины, а за ним следующий. Прямо на глазах Айвилка гибли люди, кто от черных шипов, кто от обломков строения. Это был один из тех скверных моментов, когда Айвилк по-настоящему жалел, что не силен в прямом столкновении. Он мог слиться с тенями, подойти к противнику бесшумно, вызнать тайны, но вот в сражении лоб в лоб выявлялись дефекты его техник. Град шипов внезапно прошел, но следом незнакомец выпустил из руки оружие, сложил руки перед собой, словно хлопая в ладони, а затем резко выставил их перед собой, выпуская тонкий темный луч. Это было слишком быстро. Айвилк физически не успел увернуться, и тот пробил ему предплечье и грудь чуть ниже ключицы. От внезапной вспышки боли он едва не отключился, но справился, а тем временем схватка больше не оставалась незамеченной. Со стороны крепости уже послышался звук тревожного горна и стали зажигаться огни факелов. Бах! И в небе расцвел алый цветок, освещая улицу. Незнакомец в маске задрал голову и что-то буркнул себе под нос, после чего бросил айвилку. «Тебе повезло, песик! Поиграю с тобой в другой раз!» Человек в маске рванул прочь. Мгновение Айвилк испытывал облегчение из-за того, что все закончилось. Но затем взглянул на разрушенные дома рядом с собой, и его душу тронула злость. И он вот так просто отступит, позволит этому негодяю сбежать. «Нет уж! Мы поиграем сейчас!» Айвилк бросился следом и метнул в спину мужчине один из своих кинжалов. Тот, не сбавляя темп, отбил его в прыжке, но демонический зверь только того и ждал. Он скакнул вперед, используя одну из своих секретных техник, и тут же метнул второй. Мужчина собрался отбить и его, но вражеское оружие рассекло фантом. «Что?» И в этот момент Айвилк ударил справа. Наконец кинжал смог его достать, пранзив бедро. Мужчина не вскрикнул, но другой ногой ухитрился врезать зверю в морду. Послышался хруст челюсти, но злость перекрывала боль, и Айвелк повернул кинжал, все еще торчащий в ране. «Теперь ты будешь скулить, как пес!» Захотелось зарычать ему, но со сломанной челюстью много не поболтаешь, так что приходилось восклицать это про себя. «Отвали!» — рыкнул в ответ раненый враг, Но в его голосе зверь наконец услышал то, чего очень ждал — страх. Хрен тебе! Айвилк выдернул оружие, но лишь для того, чтобы нанести второй удар. На этот раз в живот. Тип в маске в ответе не остался и всадил свое оружие прямо лису в горло. Кровь мгновенно заполнила рот, но Айвилк не сдавался. Он вырвал оружие и нанес еще один удар, затем еще один. И все это происходило за какие-то мгновения, все еще в движении. Смертельно раненые противники рухнули на землю, покатились по траве перед лесом. Мужчина в маске попытался встать, хотя с дырой в бедре и теле сделать это было очень сложно. — Не уйдешь. Будь я проклят, если ты уйдешь. Айвилк, чуть ли не теряя сознание, набросился на него со спины, вновь повалил на землю, нанося удары кинжалом. В глазах уже темнело, но ярость придавала сил. Он его прикончит во что бы то ни стало. Мужчина бил в ответ, но слабо, а потом и вовсе замер, валяясь на траве. Айвилк рухнул на него сверху, занес руку для еще одного удара, но не смог его закончить. Пальцы просто отказались слушаться, и кинжал рухнул на землю. А следом упал и сам Айвилк. В глазах темнело, и он внезапно почувствовал себя таким уставшим. Ему жутко хотелось спать, а более что забавно, не было. Все, что он смог, это перевернуться на спину и уставиться на луну, что подобно огромному глазу смотрело на него. Сейчас ему действительно виделась на ней спираль. — Проклятие! Я что, помираю? Дух спирали! А мне ведь только начало нравиться это место! Но я хотя бы в последний раз увидел небо.